глава 13. Всявшись за руль, я ногой выбил подножку и оседлал байк. Так, быстро. Времени на расширенное знакомство с управлением у меня нет. Вся надежда лишь на схожесть с земной техникой. Тормоза передний и задний оба ручные. Сцепления нет. Коробка автоматическая, что ли? Заводного рычага тоже нет. Зато под большой палец удобно ложится кнопка. Ну-ка, я вдавил кнопку, и тут засветился небольшой экранчик, заменяющий приборную панель. Так, это у нас зажигание включилось. Илли, слегка тронув ручку газа, я услышал характерное жужжание. А байк подо мной дёрнулся, словно застоявшийся конь. Понятно. У нас тут что-то вроде электробайка. Ну, хорошо. Остальное понятно и привычно. Пора двигать. Ездила когда-нибудь на таком? Повернулся я к Корал. Гвардейцев пока не было видно, но появиться они могли в любую секунду, а значит, следует поторопиться. Не за рулём, замотала головой девушка, а в глазах её отчётливо проступил испуг. Кажется, она испугалась, что за руль её посажу. За рулём и не надо. Как вести себя на пассажирском месте, знаешь? Да, девушка решительно кивнула. Тогда залезай. Быстрее, быстрее. Коралль кивнула и забралась мне за спину, прижалась всем телом и крепко обхватила за талию. Ох, при других обстоятельствах это было бы волнительно. Сейчас же Сейчас вот вообще не до этого. Я не знаю местности. Будешь моим навигатором? Куда ехать? Туда. Девушка вытянула руку, уверенно указывая на тоннель, перпендикулярный тому, что вёл к воротам. Я кивнул и положил ладонь на ручку газа. Держись. Движок взвыл, моментально набирая обороты. И байк рванул с места настолько резко, что я в первый момент даже испугался. Ни хрена себе тяга. Сбросив газ, я ввернул рулём, и вместо того, чтобы впечататься в стену, мы вписались таки в зев тоннеля, едва не чиркнув ручкой о камень. А ты сам-то на таких ездил? испуганно прокричала из-за спины Кораул. Можно и так сказать. Буркнул я и услышал, как девушка что-то негромко пробормотала себе под нос. По-моему, это были явно не те слова, что приличествуют юнной леди. Эх, не бойся, Корал. Я сам боюсь. По мере набора скорости жужжание движка превратилось в нарастающий вой, а по сторонам замелькали лампы на стенах тоннеля. Туннель был прямым и длинным. И у меня было немного времени, чтобы приноровиться к новой технике. А нет. Не было. Услышав, что звук двигателя будто стал объёмнее и громче, я бросил быстрый взгляд назад и выругался. Вдали виднелись два огонька, которые быстро приближались. Гвардейцы успели сориентироваться и ринулись в погоню. Поворот. Вскрикнула Коралл над ухом, и я рванул руль вправо, одновременно поджимая задний тормоз. «Отвлекся, мать твою!» Коралл не обманывала, когда говорила, что ездила пассажиром на подобных байках. В тот момент, когда я бросил мотоцикл в поворот, она все сделала правильно. Не стала пытаться ловить с телом равновесие, не выставляла ноги, просто повторила своим телом движения моего. Взвизгнул тормоз, и байк ушёл в контролируемый занос. Ёрш, твою меть, нужно быть внимательнее. Только мощные боковые грунтозацепы не дали нам сейчас сорваться в скольжение. Добившись нужного положения в пространстве, я снова поддал газу, и мотоцикл рванулся вперёд, стремительно набирая скорость. Ещё один поворот, и мы оказались в большом зале. Брат и близнец Ангара, из которого стартовали. Только этот использовали в качестве склада. Несколько человек разгружали контейнеры из звездохода, в отдалении кто-то складировал их в штабеля. Наше появление стало для рабочих сюрпризом. И слава богу. Лично я всерьёз опасался засады гвардейцев, но общую тревогу, видимо, ещё не объявили. Что ж, тем лучше. Мы заложили лихой вираж, объезжая рабочих с ящиком, и я увидел, что из ангара ведут сразу три тоннеля. Блин, а теперь-то куда? Вправо, вовремя сориентировала меня Корал, и я, повернув в указанном направлении, устремился вперёд. Простучала очередь, и ящик справа от нас разлетелся обломками. Твою мечту, гвардейцы. Два мотоцикла с преследователями ворвались в зал, и я выкрутил газ. Байк резко ускорился, попытавшись привстать на заднее колесо. Я объехал грузовой контейнер и нырнул в тоннель. Быстрее, быстрее. Звук двигателя метался по тоннелю, отражаясь от стен. А байк, кажется, пытался обогнать свет собственной фары. Туннель был длинным, прямым и прекрасно просматривался, а потому жарил я, что называется, на все деньги, абсолютно не стесняясь. Лампы на стенах сливались в сплошные белые полосы. Движок выл, и несмотря на напряжённость ситуации, где-то в глубине души у меня разливалось ликование. Скорость, свобода, движение вперёд. Да, наверное, именно это мне и приносило наибольшее удовольствие в жизни. Не зря меня Скиф адреналиновым маньяком называл. "Впереди!" выкрикнула Корал, но я уже видел и сам. Впереди, метрах в 200, виднелись ворота, ведущие наружу. И сейчас они довольно-таки шустро закрывались. Я выкрутил газ до отказа и инстинктивно пригнулся. Ворота двигались слева направо, и я уже сейчас видел, что мы не успеваем. Ещё пара секунд я тешил себя надеждой, что мы проскочим, а потом грязно выругался и отпустил газ, одновременно плавно нажимая оба тормоза. Сразу Не пролезть. Ворота с грохотом закрылись перед нашим носом. Я выругался, выставил ногу, опёршись о пол, поддал газу и развернул байк на месте. Из тоннеля донеслось завывание двигателей, и вдалеке показался свет от фар преследователей, мчащихся прямо на нас. "Я нехорошо", улыбнулся. "Хотите поиграть?" Ну давайте. Корал за спиной взвизгнула, поняв, что я намерен сделать, и прижалась ко мне ещё сильнее. Хотя, казалось бы, куда ещё? Крутнул в газ и отпустил тормоза и устремился в тоннель. Давайте, ребятки, идите к папочке. Отзывчивый движок послушно ускорил байк, и мы полетели вперёд навстречу стремительно приближающемуся преследователем. 100 м, 50, 20. Первыми, как и ожидалось, сдали нервы у гвардейцев. Первый байк вильнул в сторону, уходя от столкновения, но это его не спасло. Что-то ничлено раздельно прорычав, я выбросил вперёд левую руку. И байк будто врезался в бетонную стену. Отлетев назад, он врезался во второй мотоцикл, и оба транспортных средства под крики бойцов покатились по полу, высекая искры о стены. Я вильнул, объезжая упавшего под колёса гвардейца, и рванул по тоннелю дальше. Да ездились придурки. Они хрен было по мне стрелять. Несколько секунд и мы снова выскочили в ангар. Правда, к этому моменту здесь уже произошли некоторые изменения. Грузчиков видно не было, зато вместо них имелись гвардейцы в товарном количестве. Бойцы с винтовками шустро бегали по залу, занимая позиции, а один из тоннелей наглухо заблокировали вездеходом. Свободным остались только два тоннеля: тот, что вёл в ангар с главными воротами, и крайний правый. В него я и направил мотоцикл. «Не стрелять! Брать живыми!» — послышался чей-то крик. «Хм, ну, хорошо. По крайней мере, мы теперь в равном положении». Я убивать гвардейцев также не имел ни малейшего желания. Стоило помнить, что Харригейн и компания сами планировали грохнуть несколько бойцов и обвинить в этом нас с Королл. Если же охрану начну убивать я, ему даже этого делать не придётся. Понятно, что при желании он вернётся к первоначальному плану. Но зачем облегчать врагу задачу? Кроме того, важно будет то, что, начнИ я убивать, этому будет куча свидетелей, и потом уже точно хрен отвертишься. А мы с Корл вроде как пока собирались остаться на стороне хороших ребят. Я притормозил, пытаясь просчитать ситуацию, и тут же вперёд выбежал боец с необычной винтовкой, чем-то похожей на дробовик из моего мира. Так, учитывая приказ брать живыми, я, кажется, догадываюсь, что сейчас будет. Ну нет. Хрен вам по всей морде, господа хорошие. Боец упал на колено, вскинул своё оружие, И я выжил газ, снова разворачивая байк на месте. Выстрел. Заряд угодил в стену и взорвался шаровой молнией, распустив в стороны щупальца энергоразряда. Увидел я их уже боковым зрением, направляя мотоцикл в единственный оставшийся свободным тоннель. Проскочили, и хорошо. Если не хочу лишиться транспорта, ребят с таким оружием лучше близко не подпускать. Полагаю, это что-то вроде моей способности, которая электроразряд. Эми, мать его. Эфирное оружие, возможно. Если здесь есть дробовики с силой Игнис и стрелы с хрен пойми чем, замораживающие, замедляющие и разрывные, Почему бы не быть винтовкам с наряжённым патронами с Эми зарядами? Дэймон, Дэймон, не туда, кажется, Корал уже несколько секунд пыталась привлечь моё внимание. Что? выкрикнул я, не отрывая взгляда от пространства перед собой. Не туда, там тупик, повторила Корал. Блин, с другой стороны, а какие на хрен у нас есть ещё варианты? Сзади уже было слышно, как завывают высокими оборотами движки преследователей. Погоня. Что ж, теперь у нас точно нет пути назад. Снова замелькали лампы, снова заметалось по тоннелю эхо двигателя. Мы мчали навстречу неизвестности, а я гадал, что нас может там ждать. Как правило, такие тоннели не заканчиваются совершенными тупиками. Тоннели прокладывают, чтобы по ним что-то перемещать, а не обрубать глухой стеной. Или тоннель недостроен. Или там очередной склад. Ладно, по хрен, скоро увидим. Шум сзади усилился. "Пусть и нет тоннеля", мознул Свет. "Нас догоняли". Бросив быстрый взгляд через плечо, я увидел стремительно приближающийся мотоцикл. Да твою ж то ли байку преследователя был помощнее, то ли зная местность, он просто ехал менее осторожно. Ладно, если он на всю жарит, значит и мне можно. Я прибавил скорости, но с ходу оторваться не получилось. Световое пятно становилось всё ярче. Ещё раз оглянувшись, я выругался. Разгадка оказалась проста. Гвардеец на байке был один, следовательно и нагрузка на двигатель была меньше, и в итоге ехал он быстрее нас. Чёрт, и что он собирается делать? Что гвардеец собирается делать, стало ясно, как только он оказался позади нас на пугающе близком расстоянии. Он резко бросил байк влево, пытаясь нас протаранить. В последний момент я крутанул ручку газа, Мотоцикл ускорился, и гвардеец промахнулся. Вот только получится ли у меня уйти от удара в следующий раз? "Корол, сделай с ним что-нибудь", крикнул я, скорее от отчаяния, чем реально ожидая, что девушка сможет как-то повлиять на ситуацию. Однако Корол отпустила одну руку и заелозила на сиденье, видимо, что-то придумала. Подпусти его ближе, крикнула она мне в ухо. Ближе? Это как раз не совсем то, что мне хотелось бы сейчас сделать, но ладно. Я немного отпустил газ, и байк преследователя рывком приблизился. Вот сейчас он как следует прицелится, и огненная плеть рассекла полумрак тоннеля и хлестнула по переднему колесу. преследующего нас байка. Послышался хлопок, а в следующую секунду я с трудом увернулся от полетевшего через руль тела и последовавшего за ним мотоцикла. Огненный хлыст. Молодец, девочка, хорошо придумала. Однако это был лишь один преследователь, а сзади, судя по звукам и мельканию фар, приближались другие. Корал вернулась в исходное положение, снова обхватила меня за талию, и мы, набрав скорость, понеслись вперёд. Туннель впереди полога изгибался. Я сбросил газ, не желая въехать в стену, плавно вписался в поворот и разразился целым потоком ругани, не заботясь о том, чтобы не использовать земные слова. Впереди действительно был тупик. Как я и предполагал, тоннель оканчивался большим складом. Ворот в его стенах не было, потому что грузы отсюда транспортировали на грузовом лифте, который сейчас как раз спускался в ангар. И на его открытой платформе буквально кишели целящиеся в нас из винтовок гвардейцы. Я остановил байк посреди полупустого склада и, не глуша двигатель, огляделся по сторонам. — Заглушить двигатель! — заорал один из гвардейцев на платформе, по-видимому, главный. — Оружие на пол! На колени! Руки за голову! — Ага, сейчас! Разбежался! Винтовок, стреляющих Эми зарядами, я у гвардейцев на платформе не видел. А приказ брать живыми, да них, думаю, уже довели. А значит, у меня есть немного времени на подумать, пока платформа не опустилась в склад и не началась рукопашная. Ну, или пока не подоспеют преследователи из Танеля, которые, судя по звукам доносящимся сзади, уже близко. Чёрт, что же делать? В голове металась какая-то мысль, и я эту мысль никак не мог поймать. Эта мысль явно была из прошлой жизни, связана с лифтами и являлась невероятно важной сейчас. Мне бы сейчас сесть спокойно, глотнуть водички, подумать. Вот только времени на это нет, потому что лифт уже почти опустился, а когда он опустится? Лифт. Там, где есть лифт, всегда есть лестница. Вот оно. Я бешенно закрутил головой. Если бы я был пожарной лестницей в складе подземного этажа инопланетного замка, где бы я был? А вот где. Слева за контейнером виднелся проём, в котором в свою очередь виднелись поднимающиеся вверх ступени винтовой лестницы. Твою мать, ненавижу винтовые лестницы. Вот только выбирать не приходится. Заглушает двигатель. Снова зарал гвардеец. Ага, глянь, братишка, там мне я случайно двигатель заглушил. Не удержавшись, я выставил средний палец, показал его гвардейцу и, опёршись на ногу, поддал газу. Кораул, держись крепче, скомандовал я и, развернув байк, направил его между контейнерами. Дэймон, куда? взвизгнула девушка. И я хахатнул. Вперёд, только вперёд, пропел я и поддал газу. За моей спиной что-то кричали к бордейце, метались по ангару фары подъезжающих байков, а я, слегка подавшись назад, направил мотоцикл прямо на ступени. В прошлой жизни я уже катался на кроссовом мотоцикле по лестницам. Так, чисто на асфальт. Заеду, не заеду. Правда, там лестница была не такой крутой, не завивалась по спирали, а за спиной у меня не было второго номера. Ну так и на кону там стояло лишь самолюбие. Здесь же от того, заеду я или нет, зависела без дураков жизнь. И не только моя. Так что заеду обязательно. Переднее колесо ткнулось в ступень, я поддал газку, И байк принялся бойко карабкаться вверх. Ступени, спасибо строителям, были достаточно широкими, и особых чудес ловкости показывать не пришлось. Правда, и ускоряться нельзя. Две глотявита, как не знаю что, и переборщив можно легко сделать голова ноги через спину. Я наклонился вперёд и навалился на руль, стараясь уравновесить байк. А сзади уже шумели гвардейцы. Поднимались мы побыстрее, чем пешком, однако не на много, а значит, гвардейцев нужно было задержать. "Корал, пугни их файерболом", скомандовал я сквозь зубы. Только не убей никого. Мне приходилось постоянно держать руль вывернутым и максимально концентрироваться на том, чтобы не потерять равновесие и не чиркнуть о стену. Была это, должен признаться, весьма напряжно. К счастью, повторять не пришлось. Корл сноба заилозила, убрала руку, чуть отклонилась назад, и я увидел отблески пламени на стенах. Снизу послышался топот. "Давай!" выкрикнул я. Сзади затрещало, а потом раздался взрыв. Грохнуло основательно. Я аж рулём дёрнул от неожиданности, а затылок даже на таком расстоянии обдало жаром. Ого, сильна наследница пламенного трона. Ничего не скажешь. Не хотел бы я под такую штуковину угодить. Гвардейцы, судя по крикам внизу, тоже не хотели. Отлично. Не суйтесь, уродцы, а то ещё прилетит. Блин, да когда уже закончится эта лестница? Принаровившись, я поддал газу, и дело пошло быстрее. Да, этот агрегат мне определённо нравится. Устойчивый, с отличной развесовкой, с большими колёсами, идеальная техника для исследования чужих планет. Вот только побыстрее бы вывести его на простор. Поворот, ещё один. Да когда же эти ступени закончатся? Куда ведёт эта лестница? спросил я через плечо. На первый жилой этаж, к кладовым и комнатам прислуги. Тут же отозвалась Корал. А выход оттуда есть только на лестнице и к лифту. Угу. Прекрасно, мать его. Ладно, не вешать нос, что-то придумаем. Впереди показался дверной проём, и я на радостях прибавил газу. Байк едва не встал на дыбы, но я надавил на руль и сумел удержать равновесие. А через пару секунд ввернул рулём И мы наконец выскочили на горизонтальную плоскость. Сзади что-то закричали. Гвардейцы догоняют, сволочи. К счастью, пешком. Мой трюк повторять не решились. Я завертел головой, пытаясь понять, где мы оказались и что делать дальше. Мы оказались в длинном коридоре. Роскоши здесь, как на верхнем этаже, не наблюдалось, сплошная аскеза. Совсем как в Цитадели Старков. Ну логично, да. Нечего прислуги на скульптуры до да огненные фонтаны заглядываться. Пусть работают. Тфу, опять левые мысли в голову лезут, что бы их. Куда, король? Я повернулся через плечо. Да без разницы куда. Отсюда нет выхода, в отчаянии выкрикнула девушка. Выглядела она донельзя испуганной. Хоть и старалась держаться. Ладно, лекцию о том, что без выходных ситуаций не бывает, и даже если тебя съели, остаётся минимум два выхода, отложим на более спокойное время. А сейчас нас невозможно сбить с пути. Нам пофигу, куда идти. Приняв решение, я выкрутил ручку газа, и мы помчались по коридору налево. Замелькали двери и арки переходов. Сильно разгоняться здесь я не стал, места маловато, и коридор вильнуть в любой момент может. Но всё равно мы передвигались гораздо быстрее человека, даже бегущего. Вообще, время работает против нас. Чем дольше мы здесь катаемся, тем больше у противника времени, чтобы собраться и перекрыть проходы. Допустим, через один-два кордона мы прорвёмся, чисто на гравитационной волне и собственной наглости. но рано или поздно везение закончится и в байк таки засандалят Эми разрядом. Всё, всё, что потом останется, лишь подороже продать свою жизнь. А я её вообще не планировал выставлять на торги в ближайшее время. Так что нужно искать выход. Не может быть, чтобы его не было. Впереди открылась дверь, и в коридоре показалась служанка в такой же форме, как у Эйлин. Увидев несущийся на неё мотоцикл, она взвизгнула, выронила поднос и испуганно вжалась спиной в стену. "Прости, и детка, не хотел тебя пугать". Над нами промелькнула арка, и мы выскочили в квадратный зал. Я слегка притормозил, озираясь. Слева глухая стена. Справа большие двустворчатые двери, прямо тоннель, такой же, как тот, из которого мы выскочили. И по этому тоннелю нам навстречу бежит целый отряд гвардейцев. Твою мечту. Дэймон, направо, скомандовала Корал, кажется, немного освоившись с экзотическим методом передвижения по замку. Сможем проскочить. Что ж, направо так направо. Я развернул байк и, взвизгнув резиной, устремился к дверям. Открывалась дверь наружу, так что мы её попросту выломали. Я притормозил, оглядываясь, и едва не расхохотался от абсурдности происходящего. Мы оказались на большой кухне, заполненной паром, шипением, звоном посуды и людьми в белых фартуках. Блин, ночью во дворе. Что они тут все делают? Спать надо. Сейчас все как один замерли, глядя на нас. И сказать, что они выглядели удивлёнными, значит не сказать ничего. Добрый вечер, поздоровался я с присутствующими. Простите, не хотели вам мешать. Немая сцена. У крупного мужика в поварском колпаке натурально отвалилась челюсть. Кто-то выронил нож, опухла щека толстушка. поставила кастрюлю мимо стола. Слева, на другом конце кухни, сквозь пар виднелась вторая дверь, в которую тут же ткнула пальцем Коралл. «Ага, значит, туда. Хорошо. С дороги!» — рявкнул я и, крутнув газ, повернул, направляя мотоцикл по проходу между столами. «С дороги!» — еще раз протяжно проревел я. Испуганные люди метнулись в стороны, прячась под столы и перепрыгивая через них. Мы молнией пронеслись через кухню и ударом переднего колеса распахнули дверь. Коридор. Так, налево нельзя, там гвардейцы, значит, направо. Вперёд. Снова замелькали двери и арки. Несколько секунд, и мы в следующем зале. На этот раз для разнообразия, видимо, в большом и роскошном. Скульптурные колонны, мягкие диваны, какая-то клумба посередине. В конце зала большое панорамное окно в пол. Однако любоваться интерьерами времени не было, потому что в зале мы оказались не одни. Из левого коридора послышался топот. Там бежали гвардейцы, которых мы объехали через кухню. Справа раздавались крики. Оттуда тоже спешила охрана. Что ж, вот и доездились. Это конец, обречённо вздохнула за спиной Коралу. Всё, бежать больше некуда. И она, чёрт побери, была права. Или нет? «А, была не была!» Толкнув Коралл локтем, я перекинул из-за спины винтовку. «Готовься!» — проговорил я, вскидывая ствол. «Сейчас будет весело!» И, не дождавшись реакции девушки, открыл огонь. От грохота винтовки и звона стекла заложило уши. Стекло оказалось непростым и билось будто бы с неохотой. Однако, высадив магазин, я всё же добился своего. Прямо по курсу зияла оскалившаяся острыми краями рваная дыра, в которую при определённом бездении мог протиснуться мотоцикл и два наездника. Времени на то, чтобы расширить проход, у меня уже не оставалось. В зал выкрикивая бесконечное «Заглуши мотор! Оружие на пол!» Уже вбегали первые гвардейцы. «Дэймон, что ты?» — обеспокоенным тоном начала Королл, но я бесцеремонно оборвал девушку. «Держись крепче!» Выбросив руку влево, я смел гравитационной волной самых прытких гвардейцев, сдвинул винтовку на бок, и убедившись, что девушка последовала команде, крутанул ручку газа. Да, кажется, настолько безумных трюков в моём послужном списке ещё не было.